Глава восьмая. Я не наскучу вам ненужными повторами. Второй год моего заключения был таким же, как и первый, и с тем же финалом. В этот год Рейн приходил ко мне дважды, принося по полной корзинке вкусной еды и полные вороха новостей. Оба раза я запрещал ему приходить ко мне снова. В третий раз, вернее, в третий год, он спускался ко мне шесть раз. Через каждый месяц и каждый раз я убеждал его, чтобы он больше этого не делал. Съедал все, что он притаскивал, и выслушивал новости. Что-то странное происходило в Амбере. Страшные чудовища приходили из отражений, нагоняли на всех ужас. Их, конечно, уничтожали. Эрик все еще пытался понять, от чего это происходит. Я не говорил о своем проклятии, хотя значительно позже убедился, что был прав в своем предположении. Рэндом, как и я, все еще оставался пленником, его жена все-таки присоединилась к нему, положение остальных моих братьев и сестер оставалось неизменным. С этим я подошел к третьей годовщине коронации, и произошло событие, которое заставило меня воспрянуть духом. Это Однажды мне показалось, что что-то изменилось. Радостные чувства вспыхнули у меня в груди. Я немедленно открыл бутылку вина, принесенную Рейном, и распечатал последнюю пачку сигарет, хранимых мной про запас. Я прихлебывал вино, курил сигареты и наслаждался чувством, что все-таки я победил Эрика. Если бы он обнаружил, что произошло, я уверен, это было бы для меня смертельно, но я знал, что он ничего даже и не подозревает. Поэтому я радовался, курил, пил и веселился в свете того, что произошло. Да, в свете. Справа от себя я обнаружил какие-то светлые полосы света. Я вылечиваюсь быстрее, чем другие. Все лорды и леди Амберра обладают этими свойствами в большей или меньшей степени. Я регенерирую быстрее и лучше, чем кто бы то ни было из тех, кого я знаю. Наполеон когда-то обратил на это свое внимание, так же, как и Марк Артур. С нервными тканями это заняло у меня немного больше времени, вот и все. Ко мне возвращалось зрение. Но что это значило? Это чудесное пятно света справа от меня. Я вырастил себе новые глаза, подсказали мне пальцы. У меня это заняло около трех лет, но я это сделал. Это был тот самый шанс на миллион, о котором я упомянул раньше. Та самая способность, которой хорошо не владел даже Эрик, потому что силы разных членов семьи проявлялись разными способами. Я был полностью парализован в результате перелома позвоночника во время Франко-Прусской войны. Через два года все прошло. У меня была надежда дикая, это я понимаю, что у меня получится то, что получилось, что мне удастся вырастить новые глаза, несмотря на то, что глазные впадины были у меня выжжены. Я оказался прав. Зрение медленно возвращалось ко мне, глаза казались нетронутыми. Сколько же времени оставалось до следующей годовщины коронации Эрика? Я перестал мерить камеру шагами, и сердце мое забилось сильнее. Как только кто-нибудь заметит, что у меня снова появились глаза, я их тотчас же лишусь. Следовательно, мне необходимо вырваться из тюрьмы, пока не минит третий год. Но как? До сих пор я не придавал большого значения побегу, я не думал о нем, потому что, если даже я и нашел способ убежать из камеры, мне никогда не удалось бы уйти из Амбера и даже из дворца без глаз и без помощи, которой мне не от кого было ожидать. Дверь в мою камеру была массивной, тяжелой и оббитой медью, с крохотным, зарешеченным квадратом примерно на пятифутовой высоте для того, чтобы можно было наблюдать за узником, если, конечно, кому-нибудь было до этого дело. Если бы мне удалось выставить эту решетку, я все равно не смог бы просунуть в отверстие даже руку, чтобы добраться до замка. В нижней же части двери были маленькие воротцы, через которые подавалась пища. Более в этой двери не было ничего. Петли были либо снаружи, либо между дверью и косяком, так что и в этом случае я не мог до них добраться. Ни окон, ни других дверей не было. Я был все еще как слепой потому что слабый свет проникал ко мне лишь через зарешеченное окошко. К тому же я знал, что зрение еще не вернулось ко мне полностью. До этого было еще далеко. Даже с нормальным зрением в моей камере было бы очень темно. Я знал это, так как хорошо помнил темницы Амбера. Я закурил сигарету и стал беспокойно бродить по камере, думая о тех вещах, которые имелись в моем распоряжении с точки зрения подготовки к побегу. У меня были одежды, спальный матрас и сколько угодно мокрой, затхлой соломы. У меня также были спички, но я тут же отверг мысль о том, чтобы поджечь солому и устроить пожар. Я сомневался, и не без основания, что если я это сделаю, то вряд ли кто-нибудь придет спасать меня. Скорее всего, стражник подойдет к двери и посмеется надо мной, если вообще соизволит подойти». У меня была ложка, которую я украл на последнем банкете. Я хотел сперва стянуть нож, но Джулиан поймал меня на месте преступления и выхватил его из моих рук. Однако он не знал, что это была уже моя вторая попытка. В ботинке уже была запрятана столовая ложка. — Так на что она могла мне пригодиться? — Я слышал рассказы о бузниках, которые прокапывали себе подземные ходы из камер самыми нелепыми предметами и инструментами. Но у меня не было времени, чтобы повторить подвиги графа Монте-Кристо. Я должен был убежать в течение нескольких месяцев, иначе новые глаза могли бы мне и не понадобиться. Дверь в основном была сколочена из дуба. Она была обтянута четырьмя металлическими полосками, Одна из полос шла по самому верху, другая — понизу, над воротцами, в которые просовывали пищу, а две остальные шли перпендикулярно сверху вниз, проходя по обе стороны зарешеченного окна. Дверь открывалась наружу, что я знал, а замок был слева от меня. Память услужливо подсказывала мне, что толщина двери два дюйма, и я помнил, в каком месте находится замок. Я знал, что дверь также замкнута на крепкие засовы снаружи. Но об этом можно будет подумать позже. Может быть, мне удастся выдвинуть засов, просунув ручку ложки вверх между краем двери и косяком. Я придвинул свой спальный матрас, встал на него коленями и очертил квадрат в том месте, где находился замок. Я работал до тех пор, пока рука у меня не стала отваливаться от усталости. Затем я потрогал пальцами поверхность дерева. Добился я немногого, но ведь это было только начало. Я взял ложку в левую руку и продолжал каторжную работу до изнеможения. Я все время жил поддержкой, что вскоре появится Рейн. Я был уверен, что мне удастся уговорить его отдать мне клинок, если я буду достаточно настойчив. Однако он все не появлялся. Я продолжал потихоньку снимать стружку с двери. Так я работал день за днем, не покладая рук, пока не углубился в дерево на полдюйма. Каждый раз, заслышав шаги стражника, я убирал матрас на прежнее место в дальний угол и ложился на него спиной к двери. Когда он проходил, я возобновлял свою грызню. Затем мне пришлось прервать работу. Мои руки покрылись волдырями, которые систематически лопались, и в конце концов я стер их до крови. Пришлось сделать вынужденный перерыв, пока раны не зажили. Я решил посвятить это время составлению планов на будущее, после того, как мне удастся мой побег. Когда я прорублю дверь, я подниму засов. Шум от его падения, несомненно, привлечет внимание стражника. Но к этому времени меня не будет в камере. Пара хороших ударов, и тот квадрат, который я выпилил, упадет наружу вместе с замком. Тогда дверь отворится, и я окажусь лицом к лицу со стражником. Он будет вооружен. Придется его прикончить. Может, он будет очень самонадеен, зная, что я слеп. С другой стороны, он будет немного опасаться, вспоминая ту битву, когда я вошел в Амбер. В любом случае ему придется умереть, а я буду вооружен. Я схватил себя левой рукой за правую и напряг мускулы. Как я высох! Но как бы то ни было, во мне текла кровь принца Амбера, и я чувствовал, что даже в таком состоянии могу уничтожить любого обыкновенного человека затем ничто, если удастся, не остановит меня со шпагой в руке на дорогу к лабиринту. Я пройду лабиринт и, добравшись до его центра, перемещусь в любое отражение, которое сочту безопасным и нужным для моих целей. Там я залечу свои раны и соберусь силами. В следующий раз я не поступлю так опрометчиво и не стану торопиться. Если это даже займет у меня сто лет... Я все подготовлю как следует, прежде чем напасть на Амбер вновь. Ведь, в конце концов, формально я был тут королем. Разве я не короновал себя в присутствии всех? Этой линией я и буду придерживаться, идя на Амбер. Если бы только было возможно уйти в отражение прямо из Амбера, тогда мне не пришлось бы возиться с лабиринтом. Но мой Амбер — центр всего и из него не так-то просто уйти. Приблизительно через месяц мои руки полностью зажили, и от грубой работы на них стали образовываться жесткие мозоли. Работая, я услышал шаги стражника, и вдруг они остановились у моей двери. Я быстро кинулся в угол камеры. Раздался слабый скрип, и моя пища была просунута под дверь. Затем снова раздались шаги, на этот раз удаляющиеся. Я возвратился к двери. Я знал, что будет на этом подносе, не глядя, ломоть заплесневелого хлеба, кружка воды и кусок засохшего сыра, если повезет. Я устроил свой матрас поудобнее, встал на колени и ощупал пальцами сделанное мною углубление. Я уже выдолбил более половины. Потом раздался смешок. Я обернулся и мне не нужно было зрения, чтобы узнать, что в моей камере появился еще кто-то. Слева от стены стоял человек и ухмылялся. «Кто это?» — удивился я, и мой голос прозвучал сдавленно. Я понял, что это первые слова, которые я произнес за очень долгое время. «Подлец!» — произнес человек. «Хочет удрать!» И опять послышался смешок. Как ты сюда попал? — Прошел. — Но откуда, как? Я зажег спичку, и сразу же стало больно глазам, но я не погасил ее. Это был небольшого роста человек, можно сказать, совсем крошечный, меньше пяти футов роста и с горбом. Борода и усы у него были такими же длинными, как и у меня. Единственной отличительной чертой сквозь массу волос был большой крючковатый нос, да еще почти черные глаза, странно блестевшие при свете спички. — Дворкин! — я еще не верил своим глазам. Он снова ухмыльнулся. — Это мое имя. А как твое? — Неужели вы не узнаете меня, Дворкин? — Я зажег еще одну спичку и поднес ее к своему лицу. — Погляди внимательно. Забудь волосы и бороду. Прибавь сотню фунтов к моему весу. Ведь вы рисовали меня со всевозможными деталями на нескольких колодах игральных карт. — Корвин, — произнес он после непродолжительного раздумья. — Я тебя помню? — Да, помню. — Я полагал, что вас давно нет в живых. — А я жив, как видишь. И с этими словами он сделал передо мной пируэт. — А как твой отец? Давно ты его не видел? Это он посадил тебя сюда. — Аберона больше нет. В Амбере правит мой брат Эрик, а я его узник. — Тогда я главнее тебя, потому что я узник самого Аберона. — Вот как? Никто из нас не знал, что отец заключил тебя в темницу. Я услышал, как он заплакал. Да, всхлипнул он через некоторое время. Он мне не доверял, Корвин. Почему? Я рассказал ему, что придумал способ уничтожить Амбер. Я описал ему этот способ, и он заключил меня сюда. Это было не очень благодарно с его стороны. Знаю, не стал возражать он, но он предоставил мне прекрасные комнаты и кучу всякого материала для работы. Но через некоторое время он перестал приходить и навещать меня. Обычно он приводил ко мне людей, которые показывали мне чернильные пятна и заставляли меня рассказывать о них различные истории. Это было просто здорово. Но однажды я рассказал историю, которая ему не понравилась. Там человек превращается в лягушку. Король был очень сердит, когда я отказался превратить его обратно в человека. Но с тех пор прошло много времени. Так я хоть с кем-то разговаривал. Сейчас я бы согласился превратить его обратно в человека, если король, конечно, этого еще хочет. «Как вы попали сюда, в мою камеру?» — перебил его я. «Но я ведь уже сказал тебе, что просто пришел». «Сквозь стену?» «Естественно, нет». Сквозь отражение стены. Никто не может ходить по отражениям в Амбере. В Амбере нет отражений. Видишь ли, я смошенничал, признался он. Как? Я нарисовал новую карту и прошел сквозь нее, чтобы посмотреть, что новенького с этой стороны стены. Ух ты! Я только что вспомнил. Ведь я не могу без нее попасть обратно. Придется нарисовать новую. У тебя есть чем перекусить и чем можно рисовать? Возьмите кусок хлеба. Я протянул ему свой скудный обед и кусок сыра. Спасибо тебе, Корвин. И он набросился на хлеб и сыр, как будто не ел целую вечность, а потом выхлебал всю мою воду без остатка. А теперь... Если найдешь мне перо и кусок пергамента, я вернусь к себе. Я хочу успеть дочитать одну книгу. Приятно было поговорить с тобой. Жаль, что так вышло с Эриком. Может быть, я еще наведаюсь к тебе, и мы с тобой приятно потолкуем о жизни? Если ты увидишь своего отца, передай ему, чтобы он не сердился за то, что я превратил его. У меня нет ни пера, ни пергамента. «Боже, ну это же неприлично!» «Понимаю. Но, с другой стороны, Эрика и нельзя назвать приличным человеком». «Ну, хорошо. А что у тебя есть?» «Моя комната нравится мне больше, чем это мрачное место. По крайней мере, там светло». «Вы пообедали со мной. А теперь я хочу попросить вас об одной услуге». «Если вы выполните мою просьбу, то обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помирить вас с отцом». «А что тебе надо?» «Я длительное время наслаждался вашим искусством, и есть картина, которую мне очень бы хотелось иметь в вашем исполнении. Помните ли вы маяк на кабре?» «Ну, конечно. Я был там много раз и знаю его хранителя Жупина. Бывало, я частенько играл с ним в шахматы». Больше всего на свете, почти всю свою жизнь я просто мечтал увидеть один из ваших магических набросков серой башни маяка, написанных вашей рукой. Очень простой рисунок и довольно приятный, не могу не согласиться. А раньше я действительно много раз делал наброски этого места, но как-то никогда не доводил их до конца. Слишком много было другой работы. Но если ты хочешь, я нарисую тебе то, что помню а потом передам. Нет, мне хотелось бы что-нибудь постоянное, чтобы я мог все время держать этот рисунок перед глазами в своей камере, чтобы он утешал меня и других узников, которые попадут сюда после меня. Я понимаю тебя. Но на чем же мне тогда рисовать? Как вы думаете, можно ли нарисовать ее на стене? У меня есть заостренная ложка. Мне хотелось бы, чтобы вы нарисовали картину на дальней стене, чтобы я мог любоваться ею, когда прилягу отдохнуть. Он довольно долго молчал. — Тут поганое освещение, — наконец заметил он. — У меня есть несколько коробков спичек, и я буду зажигать их вам по одной и держать перед вами. Если спичек не хватит, я подожгу солому. Не могу сказать, чтобы это были идеальные условия для работы, — Ты согласен со мной, Корвин? Я это понимаю, и заранее прошу прощения за это, великий Дворкин, но это самое лучшее и единственное из того, что я могу предложить. Но картина, написанная рукой мастера, осветит мое жалкое существование и согреет меня в этой темнице. Он вновь ухмыльнулся. — Ладно. Но ты должен мне обещать, что посветишь мне и потом, чтобы я мог нарисовать картину и себе. «Обещаю», — ответил я и сунул руку в карман. У меня было три полных коробки спичек и немного в четвертой коробке. Я вложил ему ложку в руку и подвел к стене. «Ну, как инструмент?» — спросил я. «Да острее ложки я еще не видал». Я зажег спичку и он начал вычерчивать линии на серой стене. Придется рисовать быстро, потому что запас спичек ограничен. Половину спичек мы израсходуем на рисунок маяка, а вторую — на то, что подскажет вам ваше воображение. Хорошо. Я зажег спичку, и он начал вычерчивать линии на серой стене. Первым делом он очертил большой прямоугольник, как раму для своего наброска. Затем, в результате нескольких быстрых четких штрихов, начал вырисовывать маяк. Это было просто удивительно, что этот старый человечек сохранил все свое искусство. Каждая спичка догорала до половины, я плевал на пальцы левой руки и брался за уже сгоревший конец, чтобы ни одна секунда драгоценного времени не пропадала даром. Когда первая коробка спичек кончилась он уже дорисовал башню и работал над морем и небом. Я вдохновлял его, издавая восхищенные возгласы. «Великолепно!» «Просто великолепно!» — восхитился я, когда он почти закончил. Затем он заставил меня потратить еще одну спичку, потому что забыл подписаться под картиной. К этому времени моя вторая коробка спичек почти иссякла. «А сейчас...» «Давай восхищаться картиной вместе», — произнес он. «Если вы хотите вернуться к себе, вам придется оставить это восхищение только мне. У нас слишком мало времени, чтобы заниматься этой картиной. Да и спичек немного». Дворкин немного побурчал, но все же направился к другой стене и начал рисовать, как только я зажег спичку. Он быстро нарисовал крошечный кабинет, череп на столе, Стены, заставленные полками с книгами, до самого потолка. Теперь хорошо, — удовлетворенно проворчал он. В этот момент третья коробка спичек кончилась, и я взялся за четвертую. Пришлось потратить еще шесть спичек, чтобы он что-то поправил в своей картине и подписался. Затем он сосредоточился на картине, когда я зажег спичку, сделал шаг вперед и исчез. Последней спичкой я обжегся, так что выронил ее из рук. Она упала на сырую солому, зашипела и угасла. Я стоял весь дрожа, полный каких-то странных предчувствий. Тут вновь я услышал его голос и почувствовал его присутствие рядом со мной. Он опять вернулся. — Знаешь, что мне пришло в голову? — спросил он. — А как ты сумеешь любоваться моей картиной, если тут так темно? — О, я вижу в темноте. Я так долго сижу в этой камере, что мы стали почти что друзьями. — А, понимаю. Мне просто стало любопытно. посвяти ко мне, чтобы я мог возвратиться к себе. — Хорошо, — согласился я, беря в руки предпоследнюю спичку. — Но в следующий раз, когда у вас появится желание навестить меня, приходите со своими спичками, потому что у меня они кончились. «Ладно», — не возражал он. Я зажег спичку, он уставился на свой рисунок, подошел к нему и исчез. Я быстро повернулся и взглянул на маяк кабры, прежде чем погасла спичка. «Сослужит ли мне моя последняя спичка верную службу?» Я был уверен, что нет. Мне надо было долго сосредотачиваться, чтобы использовать картину как средство побега. Что я мог еще поджечь? Солома была слишком сырой и могла не загореться. Это было ужасно — иметь выход и дорогу на свободу здесь, рядом, и не быть в состоянии воспользоваться ею. Мне был необходим огонь, который продержался бы хоть немного. Мой матрас! Это был матрас, набитый соломой. Эта солома была наверняка суши, да и ткань матраса неплохо горит. Я расчистил перед собой пол, затем поискал заостренную ложку, чтобы вспороть матрас. Тут я грязно выругался, Дворкин утащил ее с собой. Пришлось раздирать матрас руками. Вскоре послышался треск ткани, и я вытащил из середины почти сухую солому. Я сложил ее небольшой кучкой, а рядом разложил материю в качестве дополнительного топлива, если оно понадобится. Стоп! Не надо спешить, ведь спичка последняя. И к тому же, чем меньше дыма, тем лучше. Он только привлечет внимание стражника, когда он будет проходить мимо. Однако это было маловероятно, так как пищу мне уже принесли, а кормили меня тут один раз в день. Я зажег последнюю спичку и использовал ее на то, чтобы поджечь пустой коробок. Когда он загорелся, я положил его на солому. У меня почти ничего не вышло. Солома оказалась более мокрой, чем мне представлялось, хотя я и достал ее из самой середины матраса но в конце концов появился малюсенький огонек. Для этого мне пришлось сжечь два пустых коробка, и я был очень рад, что не выбросил их. Когда я кинул в огонь третий пустой коробок, я выпрямился, держа солому в руках. Я посмотрел на картину. Стена осветилась, когда пламя поднялось выше. Я сосредоточился на башне, и начал вспоминать ее. Мне показалось, что я услышал крики чаек, подуло свежим солоноватым запахом, и по мере того, как я вглядывался в картину, место это становилось все более и более реальным. Я бросил загоревшееся тряпье на пол. Все это время я ни на секунду не отрывал взгляда от картины. Волшебная сила искусства еще не исчезла из рук великого дворянина, потому что вскоре маяк стал казаться таким же реальным, как и моя камера. Вскоре он стал единственной реальностью, а камера всего лишь отражением за моей спиной — Я услышал плеск воды, почувствовал, что меня пригревает полуденное солнце. Я сделал шаг вперед, но нога моя не коснулась огня. Я стоял на песчаном скалистом утесе маленького островка, называемого Кабра, на котором располагался большой серый маяк, освещающий путь по ночам кораблям Амбера. Амбер Находился сорока милями дальше за моим левым плечом. Амбер. Амбер. Амбер. Я больше не был узником. Прощай, Эрик.